Глава восьмая. Труба зачинщика надменный вызов шлёт, И рыцаря труба в ответ поёт, Поляна вторит им, и небосвод. Забрало опустили седаки И к панцирям прикреплены древки, Вот кони понеслись, и, наконец, С бойцом вплотную съехался боец. Паламон и Арсита. Во время дальнейшего объезда арены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 «Если победителем окажется Бриан де Буагельбер», — сказал Приор, «я уже заранее знаю, кто будет королевой любви и красоты». «Буагельбер», — сказал де — «хороший боец. Но здесь немало рыцарей, сэр Приор, которые не побоятся померяться с ним силами». «Помолчим, господа», — сказал Вальдемар, — «и пускай принц займет свое место»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 с верхних галерей казалось что там целое море колышущихся перьев сверкающих шлемов и длинных копий прикрепленные копьям значки в ладонь шириною колебали серелие подхваченные ветром придавая еще больше движения и без того чрезвычайно оживленной картине наконец ворота открыли и пять рыцарей выбранных по жеребию медленно въехали на арену один впереди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 Определенный сорт людей, который в наши дни восхищается самыми страшными трагедиями, в те времена интересовался турнирами лишь в той мере, насколько эта забава являлась опасной для окружающих. Поставив в известность о своих относительно мирных намерениях, рыцари отъехали в другой конец арены и выстроились в ряд.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 Мальвуазена и Фрон-де-Бефа разом свалились с лошадей на землю. Противник гран вместо того, чтобы направить копье в шлем или в щит врага, переломил его от туловище рыцаря, что считалось более позорным, чем свалиться с лошади. Последнее можно было приписать случайности, тогда как первое доказывало неловкость и даже неумение обращаться со своим оружием.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 Проезжая вдоль галерей, он изящным движением склонил копье, приветствуя принца и дам. Ловкость, с которой он управлял конем, и юношеская грация и его движений сразу расположили к нему сердца большинства зрителей, и из толпы раздались крики. «Тронь копьем, щит Ральфа до Випонта! вызывая Анита! Он не так-то крепок в седле, с ним легче будет сладить!»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 Он с такой силой ударил барона копьем в шлем, что завязки лопнули, шлем свалился, и только благодаря этому сам Мальвуазен не упал с лошади, однако был объявлен побежденным. Четвертая схватка была с Гран-Менилем. Тут рыцарь, лишенный наследства, выказал столь же любезности, сколько до сих пор выказывал мужество и ловкости.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 Тысячи радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю, лишенному наследства.